Если вы застроили участки, остерегайтесь давать дома в наем. Как только вы это сделаете, вам уже не удастся продать их как новые. Кроме того, благоустройство на уровне современных требований вызывает увеличение налогов. Опять же, если вы продали участок, и покупателю почему-либо не нравится ваш план, он может построить дом, который уничтожит эффект всего целого. Ведь никто вам не позволит обусловить в контракте все архитектурные особенности.